В суммарках Эльса ушла. Почти сразу же послышался кашель леопарда, потом Эльса и ее супруг затеяли беседу на всю ночь. На следующий день мы увидели Эльса с детенышами на том берегу реки. Приметив нас, Эльса прошла с детьми вдоль реки и приправилась на нашу сторону. Мы тотчас принесли мясо, она забрала его и уволокла в кусты, где спрятались в ряд. Но вот все семейство вышло на водопой. Я очень обрадовалась, что нашим гостям предстоит с ночи увидеть детеныша Эльфа, когда они пили стоя рядышком, вытянув голову и пьют между согнутыми лапами. Ребята полакали немного, потом прыгнули в воду и засели возьми. Говорят, кошки боятся воды, но к львятам Эльфа это никак не относилось. Они облебывали камень, торчащий из воды, на котором можно было отлично играть в короля на троне. Глядя на их взадню, я невольно вспоминала, как прежде я с сёстрами в эти дни приходил в удовольствие к мешкам с картофелем на ЧерASCII. Если летом посчастливилось, они в таких чудесных условиях. Скалистая гряда, на которой они родились, продолжается за рекой, изгибаясь на километровой дугой. Вращение в этих пещерах обитают даманы и другие мелкие животные. Кругом во все стороны простирается буш, полный волныши запахов и следов диких зверей, а река, её камни, песчаные отмели, на которых лежат греясь лучи от вени солнца чилипа. Конечно, тут есть и колорные крокодилы, но они обычно стеживаются глубоки в заведях, которых пальмы думыны в ветви. Под низтой все на зелёной рептилии сливается с буйной растительностью, их почти не различишь. В других местах на берегу растут акации, инжир, финиковые пальмы, переклетенные лианами, которые вместе с подлеском создают надежное укрытие для многих животных. Здесь живут ловкие мартышки, потешные бабулины, бирюзовая гамма и другие вящерицы, одни с раджевой головой, другие с ярко-глубым хвостом и, конечно, наш друг Варан. Сюда иногда пут приходят лишь нем few, малой коду, водяные козлы, и, судя по вытоптанной земле, это излюбленное место носорогов и буйволов. И всех обитателей буша мы сказали бы ещё семосхищай птицы, и логги, пёстрые зимородки, медвекокащики, орланы, ещё крупные чёрно-белые павливые грифы, птицы носороги чьи ритмичные крики то стихают, то нарастают вновь. Трудно представить в себе что-либо более красивое, чем переливающийся красками медукащик, порхающий среди блинцевитых зеленых листьев и огромный сблюдца благоухающих белых цветков гордений. И особенно любила смотреть на счету водяных курочек, которые при появлении человека во всю прыть или петывали по песку, мелко перебирая своими короткими красными ножками. Эти птицы очень редки. Когда гости любили спать, мы с Жоржем вернулись к Эсси. Она стояла на берегу, глядя на крокодила, который высунул голову из воды в какого-нибудь метре от нее. Она не хотела испугать львятами стрелами, поэтому я подманила к себе Эльсу ее любимым лакомством. Это была смесь мозгов, костного мозга, извести и рыбьего жира. Я начала подказывать этим блюдам Эльсу во время ее беременности, и оно необычайно ей нравилось. Эльса потянулась за миской, и мне удалось увезти ее в лагерь. Здесь она села вместе с малышами у палаток. Причём свет лампы как будто ничуть не смущал взгляд. Может быть, они решили, что это какая-нибудь новая луна? Когда я легла, Жорж погасил луну и посидел в темноте. Эльвета уселась почти рядом с ним. Напоследок всё семейство напилось ряды и затрусилось большим скалом. В эту секунду оттуда донёсся зов эльфиного супруга. Когда Джордж пошел за остатками козлятины, оказалось, что крокодил уже уволок все в воду. Джордж выстилил в него и спас мясо. Как-то утром Эльса наведалась в лагерь еще до того, как мы встали. Я поднялась и пошла за нею. Она уже вошла в воду, когда я откликнула ее. Эльса вернулась, уселась рядом со мной на песок и поняла с мяуканью поздавать детенышей. Левята приблизились метра на три — Мне было ясно, что они не позволят себя трогать. Мне совсем не хотелось, чтобы они стали ручней, поэтому такое поведение меня только радует. Зато Эльза как будто удивляла, что льда всё ещё касается меня. В конце концов, она всё же отказалась от попыток примирить нас и увела детей за реку.